срубить бабла, и обломались. И «Я пажеских корпусов не кончал», — буркнул Аргунов. «Охотно верю. И я, представьте себе, тоже. И откуда такое легкомыслие? Вы что, всерьез думаете, что это была попытка экспромтом получить с нас какие-то суммы? А если это серьезная разработка? Серьезная разработка невозможна без внедрения агента»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 Сунула в карман две тысячных купюры и ушла, чтобы через секунду вернуться с двумя оперативниками. Все. Ждут теперь суда. Вот тварь. Ни хрена себе. Кому же верить? Там между этой женщиной и невропатологом никакого злопамятства не было, Нина Петровна, уточнил Лычкин. Совершенно никакого.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 «С кем же тогда можно работать?» развел руками Ханин. «Неправильно ставишь вопрос», прищурился главный врач. «Не с кем, а как». «Вот так». «Семь раз подумай, один раз возьми. Это единственный способ. И побольше внимания уделяйте мелочам». «Вон, Геннадий Алексеевич, как оперативницу разоблачил. Прямо как Шерлок Холмс».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 Вы что, детективов не читаете? Нет. Ну тогда хотя бы сериалы смотрите. А то ведь какую историю не возьмешь, так у всех лечение по максимуму. А копнешь, так сразу увидишь, что это туфта. Опять же, если бы вы сами эти таблетки глотали, да своим левым клиентам из собственных рук скармливали, тогда еще полбеды. Но вы же их избываете. А при торговле...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 миниатюрным сложением, напоминающая девочку-подростка, а твердостью характера — гранитную скалу. «Чего скандалит?» — спросил главный врач. «Натура такая!» Татьяна Агуреева занимала большой пост в редакции телевизионного канала «НВН-ТВ». У нее было все, включая и горы кокаина. Не было только счастья, поиски которого в конце концов привели Татьяну клинику неврозов. Трех дней пребывания в клинике хватило для того, чтобы довести все ее руководство до нервного срыва. ай ай, ай! нервы у людей не к черту, а еще взялись руководить клиникой неврозов и перевестись в филиал одного из зарубежных медицинских центров. Из центра Татьяну выписали за нарушение режима,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 поддел заведующий отделением физиотерапии и лечебной физкультуры Малышков, главный больничный острослов. «У тебя, что ли, меньше?» — огрызнулся, правда, без особой злобы Аргунов. «У меня меньше!» — подтвердил Малышков. «Ну, если бы я не отделением заведовал бы, а филиалом борделя, то на меня вообще не жаловались бы!» Аргунов тонко намекнул на толстые в кавычках обстоятельства.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 Организовано хитро. С одной стороны, организационное и научно-методическое руководство лечебным питанием – задача врача-диетолога. С другой стороны, кухней руководит не врач, а диет-сестра больницы. По лечебным вопросам диет-сестра подчиняется врачу-диетологу, а по хозяйственным – заместителю главного врача по административно-хозяйственной части. В результате, как правило,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 Также привычно отшутился заместитель по Ахаче. И жалоб нет, одни благодарности в приказе. А тут опять пять лет работаю, и ни одной благодарности. Только дом у себя в Раменском построил, да дочери квартиру в Москве купил, и тачки меняешь ежегодно, подумал главный врач, в глубине души высоко ценивший своего оборотистого и хваткого заместителя.